Глава 43. Родители Саджана в тот же день выслали денег. Благодаря этому ночью молодые люди остановились в одной из лучших гостиниц Москвы. Два номера люкс обеспечили своим постояльцам хороший отдых. На следующий день Саджан с Наташей смогли купить билеты в Мумбаи. До вылета было 14 часов, но они не поехали в город и остались в аэропорту, ожидая отлета. Им все равно идти было некуда, с учетом обстоятельств. Правда, Саджан предложил Наташе поехать в гостиницу, чтобы девушка могла отдохнуть, но она на отрез отказалась. Процесс получения визы для Наташи свелся к нескольким звонкам Саджана на родину, после чего девушке выдали разрешение на въезд в Индию, избежав длительных процедур. После этого у нее возник закономерный вопрос, как это похитителям ее подруги удалось так быстро решить вопросы с выездными документами для Ани, Оставалось полагать, что визу подготовили заранее, хотя было неясно, как такое возможно без участия самой Анны. Однако во всем этом деле было столько загадок, что получение визы было самой незначительной. Железные кресла в зале ожидания были крайне неудобными, и Саджан тут же повел девушку в зал повышенной комфортности. Попытавшись вначале возразить, Наташа была вынуждена сдаться уже через минуту. Саджан не привык, чтобы его решения обсуждались, поэтому девушке не оставалось ничего другого, как подчиниться. У Наташи было много знакомых, с которыми ей приходилось бывать в разных жизненных ситуациях. Но почему-то именно с Саджаном она чувствовала себя наиболее защищенной и уверенной в том, что пока он рядом, с ней ничего плохого не может случиться. Этот парень буквально излучал невероятную надежность и заботу о ближних. Он был той самой каменной стеной, за которой женщины чувствовали себя в безопасности. Мужчина с большой буквы, уверенный в себе, сильный, знающий, что надо делать в любой ситуации. Рядом с таким мужчиной женщина могла ощутить себя истинной женщиной. Той слабой и беззащитной, коей ей положено быть по природе, о которой должен заботиться мужчина, и которая может позволить себе небольшие капризы и слабости. Зал ожидания повышенной комфортности встретил путников приглушенным мягким светом и гудением кондиционера. Его стены были оббиты деревянными панелями, а в них вмонтированы светильники. Несколько диванных групп с журнальными столиками могли обеспечить приятное ожидание вылета. Молодые люди прошли вглубь зала, облюбовав себе уединенный уголок. Откинувшись в удобном мягком кресле, Наташа задумчиво посмотрела на Саджана. Что-то неимоверно притягательное было в этом парне, заставляющее Наташу как можно чаще напоминать себе, что он является мужем ее подруги, а муж подруги — человек, которому она не должна испытывать ничего, кроме дружеских чувств. Саджан тем временем поставил на пол дорожную сумку, которую пришлось покупать после Наташиного набега на магазины, и сел в кресло напротив девушки. Уперев локти в колени, он немного подался вперед, и, свесив кисти рук, сплел пальцы. Встретившись с Наташей взглядом, он устало улыбнулся и сказал. «Зря ты надумала лететь со мной. Ты должна понимать, что это не увеселительное турне». «Я так и не думаю», — обиженно надула губки Наташа. «Неужели ты полагаешь, что я настолько наивна, чтобы считать нашу поездку чем-то занимательным и веселым? Не забывай, что если Аня тебе жена, то мне она близкая подруга, если не сказать сестра». Так что ее судьба мне не безразлична. Я не говорил, что тебе все равно, что будет с Анной, напомнил Саджан. Но Наташа не унималась. Секунду помолчав, она добавила: И вообще, я не меньше тебя заинтересована в скорейшем освобождении Ани и Юры. Наташа чуть было не заплакала. Она переживала за них и ужасно соскучилась. Запнувшись, Наташа произнесла фразу, которая больше напоминала крик души. Мне дорога не только Аня, но и ее брат. Ты, наверное, не знаешь, но мне нравится Юрка, поэтому я очень хочу, чтобы его как можно скорее нашли. Судя по всему, эти слова обязаны были не только поведать саджану о чувствах Натальи, но и напомнить ей самой о том, что она должна чаще думать о Юре, нежели о саджане. После ночи, проведенной с саджаном в одной постели, Наташа стала замечать за собой, что ее мысли больше занимает юный индус, чем Юра. Девушка всячески старалась прогнать от себя образ смуглого красавца, однако весьма нелегко было забыть его пламенное объятие, подарившее ей столько волнующих впечатлений. Это увлечение было неожиданным и непонятным для нее, так как она никогда не относила себя к ветреным особам, которые сегодня были влюблены в одного парня, а завтра в другого. Девушка сама не понимала себя. Услышав про Юру, Саджан, не подозревая о терзаниях спутницы, вскинул на нее улыбающиеся глаза и, ткнув в ее сторону указательным пальцем, сказал тем же тоном, что и Наташа, причем он начал предложение теми же словами, что и она. — Ты, наверное, не знаешь, но ты тоже ему нравишься. Наташа тихонько ойкнула. Неужели она не ослышалась? А может, Саджан шутит? Наташа пытливо уставилась на него, — но тут же поняла, что шутить он точно не намеревался. Хоть его лицо и было улыбчивым, но оно выражало скорее радость за Наташу, чем желание посмеяться над ее чувствами. Сердечко девушки приятно защемило от переполнявшего ее чувства нежности к Юре. Однако уже в следующую секунду волна суровой действительности накрыла девушку с головой, заставив в отчаянии заломить руки и заплакать. «Саджан!» Но почему именно Аня и Юра понадобились этим негодяям? Неужели в мире так мало других людей, которых можно похитить? Столько богачей, которым деньги девать некуда. Вот у них бы и похищали близких с целью выкупа. Поток малоосмысливаемых слов прекратился столь же внезапно, как и начался. Увидев, как Саджан с ужасом слушает ее, Наташа резко замолчала, захлопав ресницами. — Да ты с ума сошла, — негодующий напустился на нее парень. Оглянувшись по сторонам и убедившись в том, что его никто не слышит, он на всякий случай понизил голос и продолжил читать нотации. «Как так можно рассуждать? Похищения вообще не должны случаться, независимо от статуса человека и возможности его родственников выплатить выкуп». И тут парень запнулся, видимо, уразумев то, что до этого ускользало от его понимания. «Что случилось?» — спросила девушка, увидев, как он побледнел. Посмотрев на Ковалеву так, будто он впервые в жизни увидел ее, Саджан хлопнул себя по колену от досадливой мысли, пришедшей ему в голову. — Да объяснишь ты, в конце концов, что произошло, или прикажешь мне самой догадываться о причинах твоего временного помешательства? — съязвила Наташа, не оставшись в долгу за те упреки, которые сыпались на нее несколько секунд назад, как из рога изобилия.